Рек он, и быстро восстал человека, Огромный и мощный, славный кулачный боец Панапеева Отрасль Эпеос. Меско рукой желоватой за гриву схватил, И кричал он, «Выступи тот, кто намерен кубок унесть двоедонный! Мескаш, надеюсь я, Не отвяжет никто из Ахейн В битве кулачной победной! Горжусь, а боец я здесь первый!» Будет того, что между вами я воин не лучший, что делать смертному в каждом деянии быть невозможно отличным, что до битвы объявляю при всех и исполнено будет, плоть до костей прошибуя, и кости врагу изломаю. Пусть за моим сопротивником все попечители выйдут, чтобы из битвы унести укращенного силой моей. Так говорил он, и все онемевшие молчание хранили. Богу подобный один Эвриал на него подымался, внук Скиптронос Саталая, сын Мекистея, героя некогда фи выходившего, к играм надгробным Эдипу, падшему воное время и всех победившего Кадмин. К битве его снаряжал Диамет Копьеборец Могучий дружеской речью, бодряя и сердечно желая победы. Бросил он запан ему и красиво краенный, после подал ремни из степного вала, убитого силой. Так, опоясавшись, оба выходят бойцы на средину, Разом один на другого могучие руки заносят. Шиблись, смешались быстро подвижников тяжкие руки, стук. Кулаков раздается по челюстям, пот по их телу льется ручьями. Как вдруг приподнялся могучий Эпеус, резко врага, оглянувшегося, грянул в лицо, и не мог он больше стоять. Подломившись, рухнули крепкие члены. Словно с порывом Бореевым прядает рыба из моря, берегом шистый и вдруг покрывается мутной волною, так пораженный упал Эвриал. Добродушный Эпеус за руку поднял его, а усердные други, представшие с поприща в стан, повели по земле волочащего ноги, кровь, извергавшего ртом, и бросавшего голову на бок. В мрак он впал, и его меж своими друзья посадивши, сами пошли и на поприще подняли кубок двудонный.